Какое зелье отравное! Всю ночь боярин князь Адоевский глаз не сомкнул. Редко с ним такое бывало. Никак он придумать не мог, как быть. И лекаре Андрейку ему жаль, и жену выдать никак невозможно, а мимо жены не выйдет. Не Андрейкино зелье, так кого же. Кто мимо матери к младенцу доступ найдет? Либо сама мать дала, либо кого допустила. Эх, бабы, думал боярин с горестью. Душу бы отдала и за сына, да и за меня тоже. Анвиш, какую кашу заварила. А я расхлебывай. И откуда она бабку туда стала, забыл поспрашать. Ну да им так тому и быть. На что еще людей оговаривать будет? Ведь вот дала б того лекарево питья, может, и мальчонка жив бы был. Эх! Но тут вдруг боярин другое подумал. А ну как и то зелье, что лекарь дал, тоже отравное ведь его-то он не посылал на осмотр». «Ладно», — решил он. чем кается да лекаря обелять, схожу ин сам в аптекарский приказ с тем питьем. Пущай, досмотрят». Да не сказав жене, боярин наутро собрался, велел лошадь оседлать, взял скляницу и поехал в приказ. «Пущай, доктор Фангаданов и лекарево питье испытает», — думал он. Доктора Фангаданова боярин Адоевский хорошо знал, не раз во дворце встречал. Фангаданов ему и Андрейку-лекаря указал. Не хотелось боярину у немца лечиться. Не то, что не доверял ему, да не способно все через толмача разговаривать. Оттого и не попенял он доктору, как беда над ним стряслась. Ты ему по-своему говоришь, он и понимает будто, а сам залопочет и не поймешь ничего, бог уж с ним. Боярина Артамона Сергеевича Матвеева, что в ту пору аптекарским приказом ведал, в палате не было а дьяк Нечай Патрикеев на месте сидел за столом. Дух в приказе нехороший. Как вошел князь Адоевский, так и обдало всего. Вроде как, когда Иванушка болен лежал, а его лечил. Как завидел дьяк боярина Никиту Ивановича, тотчас встал и с подсчетом его принял. Боярин и рад был, что Артамона Сергеевича не оказалось. С диком то попроще. «Вишь ты, не Нечай Патрикеевич, дело какое вышло», начал он. Присылал я тут скляницу зельем, что после Иванушки моего осталось, чтоб у вас тут доктура досмотрели. Памятую, Никита Иванович, памятую, грех-то какой, зелье-то отравное вышло. И то грех, Нечай Патрикеич, вот я, ноней, пришел до тебя. Пособи мне, будь другом. Ты про что, князь Никита Иванович? Да видишь ты, Нечай Патрикеич, проруха тут вышла. Не то этим разом зелье прислал, а то-то вот оно» и боярин вытащил из-за пазухи скляницу, обернутую в красный платок. Дьяк смотрел на него и, видно, ничего не понимал. «Вот она и просьбится моя к тебе. Вели ты сие зелье дыхтурам осмотреть и подлинно дознать, доброе ль то зелье, аль вновь отравное!» Дьяк взял скляницу, будто с опаской, и хотел, видно, спросить что-то боярина. Но князь Никита только рукой махнул. «Сделай милость, не пытай ты меня ни про что, дай зелье докторам и ответ мне принеси, а я тебе той службы вовек не забуду». «Ноин, будь по-твоему, Никита Иванович, хоть и не по указу то, ты посиди тут пока мест, а я докторов попрошу тотчас то зелье испытать». Дьяк вышел в заднюю избу, а боярин сел к столу и задумался. Подьячие скрипели перьями, а меж собой разговоры вести при боярине не смели. Дьяк долго не возвращался. Наконец дверь отворилась, и вошел Нечай Патрикеевич с той же скляницей. Питья в ней оставалось наполовину. В другой руке был у него лоскут бумаги. Лицо у Дьяка было веселое. «Ну, Никита Иванович, — сказал он, — слава Господу, то питье доброе, не отравное. От его вреда не бывает, окромя пользы. Вот я тебе и бумагу тотчас дам, дохтура и подпишут». Дьяк отдал подьячему принесенный лоскут и велел переписать. — Ты что ж, боярин, смутен сидишь? — прибавил он, обернувшись к князю Никите Ивановичу. — Аль не рад, что питье доброе? В ту минуту задняя дверь отворилась, и вошел доктор Фангаданов. Увидев князя Адоевского, он подошел к дьяку и что-то спросил его. — Князь Никита Иванович, — неохотно заговорил дьяк. Вот доктор пытает, по что, мол, ты в другой раз зелье приносишь? Кое же ты младенцу давал? Колесие, так он бы не помер. Кое же лекарь-то ему, Иванушке, твоему делал? Молвил я тебе не чай, Патрикеич, заговорил боярин. Проруха тут приключилась. Лекарь-то, что Иванушку лечил, сие питье ему принес и дать велел. Ошибкой ему то зелье дали, что я впервой присылал. Отравно это? «Вот грех-то! С того сынок твой и помер? Ах, тебе да какая! Как же то приключилось?» – спрашивал Дьяк. Доктор Фангаданов слушал во все уши разговор боярина с Дьяком. Вдруг он прервал Дьяка и зачастил по-немецки громко и сердито. Он поднимал руки вверх, тряс головой, хлопал себя по бедрам, наконец повернулся, вышел из комнаты и сильно хлопнул дверью. «Вишь, горячка, немец наш!» – сказал дьяк с усмешкой. Чисто порох. Чего он тут кричал-то? неуверенно спросил боярин. Да виш, мол, молвит, у вас делишь на Москве и то может статься, объяснил дьяк. Лекарь, мол, доброе лекарство даёт, а ему веры нет, не дают, опасаются, а своим дезнахарям верят. а те, мол, болваны, не учёные людей травят, на тебя тоже злобится немец. Ты и, мол, на того лекаря напраслину взвел, а его зато казнить будут. А тебе, мол, и горе мало. Все, мол, русские так. Коли простой человек, так они его за скота почитают. И правды, мол, у русских нет. Сердит и немец, а государь его любит. Боярин не сказал ни слова, только головой покачал. А диак, видя, что Боярин молчит, не посмел ничего больше прибавить. Подойдя к Подьячему, Нечай Патрикеев взял у него готовую бумагу, подписал сам и велел Подьячему дать подписать доктору Фонгаданову и аптекарю. Пока подьячий ходил, ни боярин, ни дьяк не сказали ни слова. «Вот, князь Никит Иванович», — сказал дьяк, взяв подписанную бумагу у подьячего. «Тут написано, питье доброе, трава, рябинка распарена в горячем вине. Ту траву дают пить теплую, когда у человека в гортане жабная болезнь». «Вот-вот», — так и лекарь молвил, — «жабная болезнь у моего Иванушки была». «Эх». Боярин только рукой махнул и голову свесил. Он сказал спасибо дьяку, завернул скляницу и бумагу в платок, положил бережно за пазуху и, понурив голову, вышел из приказной избы.